Глава тридцать седьмая. Гай сразу понял по голосу Анны, что она заметила вмятину. Вообще-то он собирался ее выправить и забыл. Сначала он попробовал сделать вид, что ничего не знает о вмятине, потом сдался, сказал, что выходил в море на прошлой неделе и наткнулся на буй. Не надо, очень извиняться, пердразнила е Анна и взяла его за руку. Это ерунда. Эгон сказал, что ты брал яхту и скрыл это от меня из-за дурацкой вмятины. Ну да. И что же, ты выходил в море один? Анна чуть улыбнулась. Она знала, что Гаи недостаточно хорошо управляется с яхтой для морских прогулок в одиночку. На самом деле Гаю тогда позвонил Бруно и н а с т о я л чтобы они прокатились. Джерард зашел в тупик с Мэтом т Левайном. Его повсюду поджидали тупики, и Бруно хотел отпраздновать. Нет, не один. С Чарльзом Бруно, с Чарльзом Бруно и револьвером. Я не сержусь, только не понимаю, зачем ты решил с ним встретиться. Он ведь тебя раздражает. Сам не знаю, что на меня нашло. Пробормотал Гай. Два дня сидел дома за работой захотелось голову проветрить. Конечно, она сердится. Анна всегда содержала Индию в безукоризненном порядке. Яхта сияла начищенной м е д ь ю и белизной крашенного дерева, словно ее и з в а я л и из золота и слоновой кости. Да еще Бруно. Анна теперь опасается Бруно. Гай, а помнишь, к нам зимой? Привязался какой-то человек возле твоего дома. Анна шла за ним по палубе. Это случайно был не Чарльз? Да, это был он. Пальцы г а я бессильно сжались на лежащем в кармане револьвере. Что ему от тебя нужно? Он не особенно интересуется архитектурой. Мы говорили с ним тогда на новоселье. Да ничего ему от меня не нужно. Он просто не знает, чем себя занять. Гай думал лишь о том, как поскорее избавиться от револьвера, тогда он сможет болтать с ней сколько угодно. И вы познакомились в институте? Ну да, просто в коридоре столкнулись. Однажды он запутается в щупальцах лжи, скажет что-то не то и потеряет Анну. Возможно, уже потерял. Вот она стоит у г р о т м а ч т ы и наблюдает за ним. Гай закурил. Вес револьвера в кармане становился неподъемным. Собрав волю в кулак, Гай направился к носу яхты. За спиной послышались легкие шаги. Анна ушла в Кубрик. Низкое серое небо обещало пролиться дождем. Индия лениво покачивалась на волнах. И за час, как будто ничуть не отдалилась от берега, о п и р ш и с ь на бушприт, Гаев взглянул на свои ноги в белых брюках, на синий китель с золоченными пуговицами, найденный им в р у н д у к е на борту и, видимо, принадлежавший отцу Анны. А ведь он мог бы стать не архитектором, а моряком. Четырнадцать, он просто б р е д и л морем. И что же ему помешало? Какой была бы его жизнь без без кого, конечно, без м и р а м Он нервно расправил плечи и достал револьвер, держа его на вытянутых руках над водой. Гай думал о том, как не в и н н о это драгоценное творение человеческого разума. Он же напротив Гай разжал пальцы, с неизменной готовностью повиноваться. Револьвер сделал один идеально сбалансированный оборот в воздухе и ушел под воду. Что ты туда бросил? г а й обернулся. Анна стояла на палубе метрах в трех от него, и он не знал, вообще не знал, что ей ответить.